Глава 59. с о всей этой слежкой за Эммой я здорово отстала с учёбой, а я отнюдь не собираюсь позволить этой суки испортить мою репутацию круглой отличницы. Я уже с к р и п я сердце отшила девчонок, которые предлагали с п о л з а т ь куда-нибудь в центр отведать десерты из трёх блюд, что, разумеется, лучшая разновидность десерта. Разделавшись с рефератом по французскому, позволяю себе в награду опять заняться планированием касательно Эммы. Надо всё разыграть как по нотам. у г о щ а я с ь подрезанными у Джессики орешками с изюмом, открываю браузер. Ой, как вдохновение! Захожу на страничку шпильки 52 в Инстаграме. Последнего поста я еще не видела. Это картинка с изображением какого-то мускулистого мужика с мечом, который держит перед собой нечто вроде разделочной доски с надписью "Lex". На скорую руку, покопавшись в Гугле, выясняю не только то, что эта статуя сидит у входа в здание Верховного суда, но и что Эмма попросту с т ы р л а ее из Интернета, а не сняла сама. Это явно некое послание. Раздраженно отматываю ленту к более ранним постам, выискивая ключ, который не заметила раньше. В конечном счете не так уж важно, зачем она делает то, что делает, но знание ее мотивов позволит мне предвосхищать ее ходы. На некоторых фотках просто различные места кампуса, которые мне знакомы, но некоторые картинки слишком размыты, чтобы толком что-то разобрать. Самый первый пост датированный июлем этого года – фото какого-то перекрестка в Вашингтоне. Пробую другую тактику. Единственный способ выяснить ее предпочтения – это стать ее подписчиком. До сих пор я от этого воздерживалась, поскольку опасалась оставить еще какие-то следы, способные показать связь между мной и аккаунтом с фоткой, на которой я покидаю водоочистительную станцию. Но на данный момент мы уже обсудили эту тему в личке, а значит, что в скором времени мне по-любому придется пойти на исключительную жертву – удалить свой аккаунт в Инстаграме. Но сначала надо будет наложить лапы на ее телефон, как и в случае с Виллом. Подписываюсь на нее, открываю раздел Интересное и тут разеваю рот. Здесь всего лишь одно единственное фото. На нем изображена какая-то девушка примерно нашего возраста, чернокожая с широченной улыбкой и д л и н н ю щ и м и ресницами, волосы стянуты в невероятно тугой хвостик. Не узнаю ее, но дедуктивным методом сразу же делаю заключение, что это может значить. Даже не задумываясь, немедленно строчу СМС ки Чарзу и Андре. В программе есть еще и восьмой участник, знаете ее? Но всем известно, что если долго смотреть на телефон, ответ на нем быстрее не появится. Только через две томительные минуты на связь выходит Андре. Это Симона Байлз, отвечает он. а н д р е знает ее. Она на третьем? Симона Байлз не из Адамса. Это олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Выиграла кучу национальных чемпионатов. От чего спрашиваешь? Тут я словно получаю д у б и н ы по к у м п о л у Убийца не Эмма, а Меган. И она отметила эту гимнастку в интересном не на том блин аккаунте, на аккаунте убийцы под ником Шпилька 52, а не на своем настоящем, наполненном всякой розовой девчачьей дребеденью. Ребята, это не Эмма, это Меган. Меган, бывшая гимнастка, постоянно п о с т и т про это в своей настоящей инсте. Но едва только я отправляю э т о сумбурное послание Андре и Чарльзу, как тут же об этом жалею. Я так возгордилась своей дедукцией, что мне и в голову не пришло п р и д е р ж а т ь эту информацию от Андре, которого я не собираюсь использовать для заключительной части своего плана. Ладно, без разницы, задействуем план Б, к о л и так. Чарльз печатает. Я знаю. Уже и сам это понял. п р и е з ж а й на водочистную станцию, я ее с ц а п а л Вот гад, как это он ухитрился понять это раньше меня, и какого хрена сейчас выкладывает все открытым текстом Андре. Теперь придется придумывать какие-то правдоподобные объяснения относительно кое-какого ритуального сожжения. Путь туда не близкий, так что задерживаюсь только для того, чтобы прихватить электрошокеры Худи. Ули вылетаю из о б щ а г и ощутив, как ледяной ветер покусывает меня сквозь тренировочные штаны, которые никак не рассчитаны на такую х л о д р ы г у Бегу по улице лихорадочно, в ы с м а т р и в а я такси, на ходу одновременно пытаясь вызвать лифт. о б ы ч н о е такси п о я в л я е т с я быстрее, но водителя, похоже, раздражают мои панукания. Из-за разрушений, оставленных протестующими погромщиками, полиция перекрыла несколько улиц, и пару раз нам приходится пускаться в объезд. Когда я вновь оказываюсь на холоде и перелезаю через ограду водоочистной станции Макмиллана, глаза уже успевают привыкнуть к темноте. Понятно, где искать Чарльза, там же, где и Уилла. И как только я сбегаю по бетонным ступенькам в ледяное нутро подземного бункера, вижу где-то в самой глубине яркий огонек. Если только я правильно сориентировалась, прямо там, где я оставила тело Уилла. Чарльз? Тут что-то со страшной силой бьет меня по голове. И перед глазами проскакивает яркая вспышка, прежде чем смениться полнейшей чернотой.